Уложив зина на диван, Исана увидел, что девушка села рядом на пол и стала пристально разглядывать лицо ребенка. От ее тела исходил такой запах, что Исана подумал с раздражением, «Тебе не ноги помыть, а всей как следует помыться не мешало бы». Исана решил, что они с Дзином устроятся спать на первом этаже, а спальню на третьем освободят. Комната на втором этаже, которая служила кладовой и одновременно библиотекой, заглушит шум от чужих людей, которые поселятся на третьем. Исана поднялся на верхний этаж и начал перетаскивать вниз кровать Дзина, магнитофон и коробку с магнитофонными лентами, словарей книги. В пустой комнате, теперь безобразно, непропорциональной, с единственной оставшейся кроватью, чернели окна бойницы. Из них открывался вид на утонувшую в сумерках черную низину, и на всем протяжении от полуразвалившейся киностудии до его убежища не было заметно никакого движения. Когда Исана перенес все вниз и с одеялами в руках вошел в комнату, Девушка, сидевшая рядом с Дзином, все еще неотрывно смотрела на спящего ребенка. Сидела неподвижно, в той же самой позе, что и раньше. Сидела, не обратив никакого внимания на вошедшего Исана. Глаза девушки в темноте, в которой даже трудно было различить белки, казались спокойными, как тихая вода, обводящие верхнюю губу, Линия чуть поблескивала, как белая нитка. Она выглядела совершенным ребенком. И тут замершему с одеялами в руках Исана открылся весь ужас откровенно циничных слов, которыми вчера эта девушка пыталась завлечь его. Похоже, девушка уловила, какое впечатление произвела на Исана. Она обернулась к нему, снова возвратив силу своим горящим глазам. И не только глазам. Каждый мускул ее тела напрягся, как у готового к прыжку дикого зверя. «Ты почему света не зажигаешь?» — спросил Исана, таким тоном, будто отбивался от набросившегося на него противника. «Нет, скажите лучше вы, почему грохочете, а света не зажигаете?» варьировала девушка. Исана нажал на кнопку выключателя, и девушка стала разглядывать лицо Дзина уже при свете. Возможно, она снова приняла эту позу в целях самообороны, не желая встречаться взглядом с Исана. Профиль девушки по сравнению с горящим фасом выглядел спокойно, как вырезанный силуэт. В нем обнаруживался даже, пожалуй, интеллект. Это было совершенно новое впечатление». Ощущение было точно во сне, когда пытаешься схватить ускользающий предмет. Переносится, анфас, казавшийся впалой, а в профиль мягко изгибалась, плавно переходя в лоб. Глаза, прежде злые, теперь задумчиво смотрели на Дзина. — Тебе приказали не спускать глаз с моего сына, чтобы я не передумал? — Он у вас вроде заложника? — спросил Исана. Мне этого никто не говорил. Красивый мальчик. Вот я и смотрю на него, сказала девушка. Она снова пристально уставилась на Дзина, и Исана захотелось поскорее прекратить это. Захотелось потому, что за последние несколько лет просыпаясь, Дзин так близко перед собой не видел другого лица, кроме лица Исана. А судя по тому, что укутанный в одеяло ребенок начал шевелиться, он должен... Вот-вот проснуться. Но Дзин открыл глаза сразу, как только Исана заговорил, и теперь беззвучно смеялся, будто еще во сне видел эту девушку и улыбался ей. «Как он хорошо смеется», — сказала девушка. «Хорошо. И совсем не похож на слабоумного. Слабоумный смеется он или злится, всегда хмурится, точно у него горе» я вижу, все знаешь о слабоумных», — сказал Исана. Заладила. «Слабоумный, слабоумный». «Тебе что, приходится общаться со слабоумными?» «У меня брат был дефективный», — бесстрастно сказала девушка. С улицы донесся резкий свист. Через некоторое время он повторился снова, неожиданно перейдя в трель. Для Дзина это был голос птицы — «Это дрозд!» — прошептал он. Девушка с простодушным удивлением повернулась к Исана. «Он что-то сказал?» «И какой голос приятный!» Она удивленно округлила глаза. «Что он сказал?» «Он назвал птицу, которой сейчас подражали», — объяснил Исана. «Правда? Птица так свистит?» Тут девушка впервые вспомнила о своей миссии Это мои товарищи привезли больного, — продолжала она. Куда его можно поместить? Я освободил третий этаж. Поднимитесь по винтовой лестнице. Девушка еще раз посмотрела на смеющееся лицо Дзина и направилась в прихожую, а оттуда, как была босиком, вышла во тьму. — Ты угадал. — Дрозд, — сказал сана подходя к сыну. Примерно в течение недели по вечерам Дзин иногда сообщал — это дрозд. Сейчас как раз такое время года, когда может петь эта птица, — думал Исана, и не обращал внимания на слова сына. А это, оказывается, вертелись вокруг убежища мальчишки, свистом и трелью подавая друг другу сигналы. Возможно, Дзин вовсе не спутал пение птицы с подражанием, а хотел предупредить отца о чем-то, что было для него скопищем фальшивых дроздов, покаевая, говорил своим приятным, как сказала девица, голосом. «Это дрозд». Девушка вернулась одна и вызывающим тоном спросила. «Он не хочет, чтобы его видел кто-нибудь, кроме нас. Так что скажите, в какой комнате мы можем поселиться и где брать воду для питья?» Исана объяснил расположение комнат на третьем этаже, Показал, где кухня, уборная, какие лекарства есть в аптечке. И, глянув в горящие глаза девушки, захлопнул у нее перед носом дверь. Было слышно, как за дверью несколько подростков осторожно тащили что-то вверх по лестнице. Потом в прихожей появились, видимо, другие, не те, которые до этого топали по винтовой лестнице. «Может, еще спереть подушек с сидений?» «На стоянке есть и другие заграничные машины», — сказал кто-то, как о чем-то обычном. «Хватит!» «Здесь одеял сколько хочешь», — властно ответила девушка. Вскоре все стихло. Исана вышел в прихожую проверить, заперта ли входная дверь, и прислушался. Сверху не доносилось ни звука. Он прошел на кухню, куда можно было попасть. Через дверь у винтовой лестницы — кувшин и аптечка исчезли, но к содержимому холодильника не притронулись. Он приготовил дине себе незамысловатый ужин и вернулся в комнату. Наверху по-прежнему было тихо. Если этих юнцов, подумал Исана, грубых и жестоких, чему-нибудь научили, то это строгой дисциплине. Дина пока ничто не напугало. Поев, он устроился на постеленной для него раскладушке и быстро заснул. Сам Исана долго не мог заснуть. Он все думал, какую ему избрать тактику, чтобы решительно изменить взаимоотношения с подростками. Потом его мысли, как когда-то грезы о смерти, раскрутила невидимая сила тьмы. Он лежал во тьме и вопрошал души деревьев и души китов, удастся ли ему, изо всех сил прижимая к себе Дзина, уйти от преследования мальчишек, несомненно подстерегающих его снаружи, и добежать до полицейской будки на холме у городского вокзала, если вспомнить, как они гнались за тем агентом, находившимся при исполнении служебных обязанностей. Придет,